ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ВНИМАНИЕ! Все услышали спокойный тихий голос. Добыча вошла в клетку. Говорил мужчина. Внешность у него была самой заурядной. Он мог спокойно затеряться в толпе. Выделялись лишь его темные, искусственно выглядящие глаза и шрам на лице. «Посвятим же себя Богу!» Все тихо произнесли молитву, это была упрощенная молитва Богу. Даже на задании, даже за пределами страны, они нашли время помолиться. Это было непросто, но они всегда проявляли стойкую и глубокую веру в Бога. Рыцари, отдавшие всех себя Слейновской теократии и Богу, имели более глубокую веру, нежели обычные граждане. Вот почему они могли выполнять жестокие акты, не чувствуя греха. После молитвы глаза у всех стали холодными как лед. "Выдвигаемся". Всего лишь одно слово. Они, отлично скоординированными движениями, окружили деревню, производя впечатление, что это был результат постоянных тренировок. Они были рыцари Слейновской теократии, которые специализируются на проведении тайных операций. О них лишь слышали, но никогда не видели. У Слэйновской теократии было шесть таких групп. Все они работали на разведку. Типичные обязанности адептов Писания Солнечного Света заключались в уничтожении деревень полулюдей. Они часто сражались, но их численность была довольно мала. Их было меньше ста человек, включая скаутов. Ибо попасть в адепты Писания Солнечного Света было очень трудно. Прежде всего нужно было уметь использовать священную магию третьего ранга, а также обычную высокоуровневую магию, свойственную заклинателю. Сверх того, нужно было обладать превосходными физическими навыками, устойчивостью и духом, наряду с глубокой верой. Одним словом, они были лучшими из лучших. Глядя на мужчин вокруг, их лидер мягко выдохнул. Как только они разойдутся, Будет трудно уловить все их передвижения. Но он нерушимо верил в построенную им безупречную клетку. Капитан адептов писания «Солнечного света» Ниган Грит-Луин был спокоен. Ведь успех задания уже у него в руках. Адепты этого писания не были большими экспертами в тайных или заграничных операциях. И в итоге они упустили четыре других возможности. Каждый раз, когда они гнались за Газефом и его группой рыцарей, Они двигались очень осторожно, чтобы избежать обнаружения. Если упустят и эту возможность, придется снова кинуться в погоню. В следующий раз следует попросить помощи у других команд и переложить ответственность на них. Верно, ведь мы опытны в уничтожении, в конце концов. Кто-то ответил на недовольство Нигана. Это был один из членов его группы, кто остался стоять позади и защищать негана «Похоже, наше задание на этот раз довольно необычное. Но оно очень важное. Не было бы ничего странного, если б мы заручились поддержкой поддержку адептов Анимоны. «Ты прав. Хотя я не понимаю, почему отправили нас. Это, тем не менее, полезный опыт. Проникнуть в ряды врага – это и вправду хорошая тренировка. Нет, пожалуй, это хорошая конечная цель». Хотя он так говорил... Негану было ясно, что в будущем принимать такое же задание будет хлопотно. На этот раз ему приказали убить сильнейшего воина королевства, которому нет равных даже в соседних странах – Газефа Стронофа. В общем-то, такое задание не очень подходило адептам писания солнечного света. Оно больше подходило адептам черного писания, среди которых были воины, обладающие силой героического уровня. Но в этот раз ничего нельзя было поделать. Ниган знал истинную причину того, почему другие группы ему не помогают. Но из-за секретности ему было запрещено говорить это подчиненным. Адепты Черного Писания сейчас разбираются с предстоящим воскрешением Драконьего Короля Бедствия. И сейчас защищают священный артефакт пленение бедствия Каисека Адепты Писания Анемоны тоже всеми силами гонятся за предателем, укравшим священный артефакт принцессы Мико. Потому у них не было свободных сил. Ниган неосознанно потер шрам на лице, ярко вспоминая единственный раз, когда ему пришлось убегать как трусу. Он вспомнил лицо женщины с угольно-черным магически созданным мечом, который и оставил этот шрам. В большинстве случаев магии можно полностью вылечить любую рану что даже шрама не останется. Но ниган сознательно оставил шрам как напоминание о поражении. синяя роза! Неган ненавидел то, что синяя Роза и Газеф были из королевства. И он не мог простить Сеньью розу за то, что она жрица, служащая иному Богу. И когда Ниган пытался разрушить селение полудей, она ему помешала. Таких, как она Ниган ненавидел больше всего. Она была как милостлива, так и глупа. Слабые должны искать, как себя защитить, если хотят выжить. Как же глупо не знать даже этого. Заметив в искусственно выглядевших глазах лидера подавленный гнев, один из подчиненных быстро его прервал. «Но... но королевство еще глупее!» Ниган не ответил, но согласился с этим заявлением. Газов был силен, потому они должны были ослабить его лишив экипировки. Королевство разделилось на два лагеря. Одни поддерживали короля, а другие – дворянство, и они постоянно сражались за политическую власть. Как только дворяне избавятся от Газефа, одного из главных козырей короля, они смогут действовать более свободно. Даже если это задание назначили из-за влияния иностранных шпионов, Не так уж и удивительно, что высшие слои королевства поддержали эту миссию по убийству. Ведь Газеф был простолюдином, который поднялся из низов, используя превосходное мастерство владения мечом. Дворяне его просто ненавидели. Вот почему все так удачно сложилось. Чемпион королевства, а убит собственными людьми. Так поступают и вправду глупцы, считал Ниган. Мы, люди Слейновской теократии, разделены на шесть разных религиозных фракций, но мы будем сотрудничать друг с другом, когда возникнет нужда. Одна из причин этого была в том, что они уважали богов друг друга, а другая причина – знание о других расах и демонических существах этого мира, знание о нелюдях. Слишком опасно не быть едиными. Всем очень важно следовать одному учению и идти одной дорогой. Люди не должны сражаться друг с другом. Нам нужно вместе проложить дорогу в будущее. газев будет принесен в жертву, чтобы достигнуть этой цели. А у нас достаточно сил, чтобы от него избавиться? Ниган не высмеял тревогу подчиненного. На этот раз цель – воин-капитан королевства, сильнейший боец соседней страны – Газеф Стронов. По сравнению с налётом на великое гоблинское поселение и убийством там всех, эта миссия намного сложнее. Чтобы успокоить подчинённого, Ниган спокойно произнёс. «Не будет никаких проблем. Сейчас при нём нет сокровищ королевства, потому что он не получил на них разрешение. А без сокровища убить его не составит труда. Нет, если бы не подвернулся этот огромный случай, победить его было бы невозможно». Воин-капитан королевства Газеф Стронов был одним из сильнейших рыцарей. Его очень страшились из-за превосходного мастерства владения мечом. Но была и еще одна причина. Он имел право носить пять сокровищ королевства. Сейчас у адептов Писания Солнечного Света была информация лишь о четырех из них. Но если Газеф получит разрешение, то наденет их все. Перчатки выносливости даруют бесконечную стойкость. а Амулет бессмертия дарует регенерацию. Созданные из невероятно твердой стали доспехи стража защищают от атак мгновенного убийства. И бритвенный клинок, магически заточенный меч, способен резать доспехи как бумагу. Даже Ниган не сможет выиграть, если Газеф будет благословлен сокровищами, улучшающими как атаку, так и защиту. Нет, Из всех людей его никто не сможет победить. Но сейчас он без этих сокровищ, потому победа обеспечена. К тому же, у нас есть козырная карта. В этой битве мы просто не можем проиграть. Ниган положил руку на грудь. В этом мире существовало три невообразимо могущественных магических предмета. Один из таких предметов оставили после себя восемь королей желаний которые недолго правили этим миром пять сотен лет назад. Второй пришел со времен задолго до того, как были побеждены восемь королей желаний, когда миром все еще правили драконы. Скрытый инструмент, созданный магией высшего драконьего повелителя. И последний предмет, сокровище, которое оставили 600 лет назад шесть великих богов. Это было основой учения Слоиновской теократии. Такими были три магических предмета. И Ниган обладал сокровищем, в котором в Слейновской теократии знали лишь несколько избранных. Это была его убийственная козырная карта. Он посмотрел на стальной браслет на запястье. Всплыло несколько цифр, показывая, что назначенное время пришло. Ну что ж, в атаку. Ниган и его подчиненные начали применять магию. Все они сотворяли высокоуровневые заклинания вызова ангелов.